Глава 29. Когда дыхание перестало вырываться с хрипами, а грудь поднималась и опускалась почти как всегда, он первым делом выпотрошил мешок. Этот камень, где двоим было бы тесно, единственное место, куда мог положить пергамент и две боклашки с той обычной водой. Сердце всё равно стучало так часто, что ему не хватало воздуха. Он дышал всё ещё часто, уже не от усталости, Но если даже забыть, что он на самом дне глубокой расщелины, которой ничего не стоит сомкнуться, он вздрогнул, покрываясь липким потом. Дрожащие пальцы кое-как расстелили пергамент, придавил боклажками, да бы не свертывался, а сам с листочком в руке поменьше опустил ноги в воду. На малом листочке чернели крупные значки, которые он придумал сам. Неизвестно, что и как писали люди того староводного времени, а здесь он просто нарисовал себе, что делать, когда напьётся воды, как делать и в каком порядке. Через трое суток жители Бескит услышали далёкий грохот. Земля слегка вдрогнула: раз, другой, третий. Затем всё стихло, хотя чувствовалось беспокойство. Собаки тревожно выли и боялись заходить в кануры. Скот мучал, а птицы покинули гнезда. В самой середине одна из гор, которую называли Черной, дрогнула и развалилась на части. Огромные скалы рушились в провал, разбивались в щебень, засыпали подземные пещеры. Иногда слышно было, как булькает вода в незримых глубинах, но камни все сыпались и сыпались. Пошли даже лавины мелкого щебня и песка. Наконец на месте высокой горы образовался пологий холм. Открыв взору множество остроконечных пиков до самого видна края, Олег, исхудавший как скелет, стоял под защитой каменной стены. Глаза ввалились, скулы выпирают, грозя прорвать кожу. Сухие губы полопались от жажды. Взгляд, которым он обвёл горы, был дик и странен, словно этот мир увидел впервые и ужаснулся. За спиной в мешке лежали свитки, испичрённые древними знаниями. Тогда, испив древней воды, он попросту выбросил кусок пергамента, что держал в кулаке. Лишь по чистой случайности взор упал на белеющий ком между камнями. А когда поднял и расправил, то долго старался понять смысл странных значков. Ибо после глотка старой воды начисто забыл не только всё прошлое, но и умение понимать подобные знаки. Даже записи на листах делал лишь потому, что хотел сохранить самые важные заклинания. самые дивные случаи. Не полагаясь на память, лишь на третьи сутки всё же разгадал смысл значков. Ужаснулся, торопливо заполнил листы до конца, осторожно попил воды из баклажки. И мир перевернулся снова. Теперь знаки на пергаменте показались странными и непонятными, хотя узнавал свою руку, а вода в подземелье показалась более страшной, чем мёртвая вода подземного мира. Остаток дня раздумывал, как поступить. Но когда от жажды начал уmutиться в голове, а воду из подземного озера пить не решался, он все-таки выбрался наверх, а гору раздробил и обрушил навсегда, уничтожив основной источник. Теперь в мешке за спиной бесценные записи, смысл которых еще понять бы. Возможно, там величайшие тайны бытия, а возможно, всего лишь перечисление древних царей, их походов и восхваление нелепых подвигов. Правда, зачем бы он тогда записывал? На него не похоже. Спугающим холодком пришло осознание, что на воду древних понадеялся через чур. Не таргетитай же, отрезвей, волхв. Должен понимать, что в лучшем случае получит половину, а то и треть от ожидаемого. А этот случай явно не лучший. Еды, прохрипел он. Любой, пусть даже со стола бедняка. За всех чёрт бы вас побрал. то посмотрел на камни, где ничего не появлялось, спохватился, начал вспоминать заклятие. С пятого или шестого раза в двух шагах затрещало, возник нелепый в продуваемых всеми ветрами камнях ажурный столик с резными ножками, сверкающие блюда с жареной птицей, ломтями жареного мяса. Он сглотнул слюну, как зверь, едва не опрокинул, хватал обеими руками ещё горячие тушки. разрывал, обжигая пальцы, жадно вгрызался, глотал куски мяса как волк и лишь ощутив тяжесть в желудке, начал есть как изголодавшийся человек, быстро, жадно и много. Когда утолил голод, начал есть просто в угоду аппетиту, очень уж все вкусно, нежно, с добрыми жгучими травами, острой солью. И лишь когда еще позже начал есть в запас, что привычно для любого охотника, который сутками бегает по дебрям. Некогда развести костер, то спохватился, с недоумением и стыдом посмотрел на пустой стол, где казалось перевала голодная орда степняков. Кой черт! вырвалось у него невольно. Мне это зачем наедаться впрок? Из десяти листков девять оказались все еще не прочитанными. Возможно, это в самом деле записи о походах, завоеваниях, перечнях убитых врагов и сокрушенных народов. Напрочтённом, правда, отыскал крохотное заклятие. А когда сумел повторить, путаясь в жестах и шипящих звуках, в пещере возникло широкое мерцающее в полумраке зеркало. От его серебристого света посветлело даже под сводами. Олег с удивлением увидел там целые грозди летучих мышей. Все висели вниз головами и смотрели на него красными как угольки глазами. Светящиеся поверхности двигались смутные тени. С правой стороны возникло красное пятно, а когда он сосредоточился, рассмотрел горящие дома. Чем больше всматривался, тем яснее и резче становились образы, возникающие картины. Он смотрел, смотрел, смотрел, а дзеркало он оторвался, когда в голове послышался предостерегающий звон. В глазах потемнело, видел только пугающую черноту, а редкие звёздочки гасли. Все страны, все народы, племена и земли, клубок кровавых раздоров, противоречий, разделов и переделов, захватов земель и власти, свержения сыновьями отцов, братьями братьев, убийств, грабежей, засухи и недородов, великих и бессмысленных подвигов, трусости и предательства, роскоши и нищеты. Из-за края приходили степные неведомые народы, как наводнение выплёскивались на цветущие нивы, оставляя после себя только пепел. до разжиревших воронов, деревья срублены, дома сожжены, колодцы засыпаны, а кто не убит, уведен в рабство. Но если кочевники оставались на захваченных землях, то превращались в господ и настолько быстро жрили и забывали, с какого конца браться за оружие, что уже внуки становились жертвой новой волны свирепых кочевников, что появлялись внезапно, жгли, разрушали, убивали, оставляя после себя безжизненную пустыню. И снова, и снова, и снова. Как положить этому конец? Это для мрака разве интересно? Да и то вряд ли. Ещё торгитают для песен. Скачки на диких конях через ночь, схватки, вопли раненных, тайные подземелья, прыжки с высоких башен, спальни принцесс, победа в схватке, могучий удар топора, звон мечей, ликующие крики, пир победы. И так всю жизнь, из поколения в поколение, из века в век. И несть тому числа баровик когда-то был самым удачливым охотником он забирался в лесные дебри дальше всех приносил богатую добычу добывал меха и шкуры и если бы не огромная родня которую надо кормить жил бы безбедно однажды по первому снегу он собрался на охоту и подошёл к столбу Велеса с просьбой чтобы тот сумел сохранить его сапоги до весны когда переобуется во что-нибудь полегче Едва вошёл с мужиками в лес, как одно подгнившее дерево внезапно обрушилось, задело суком Едва, не сломав спину. Его увезли на развальнях, думали, помрёт. Нет, выжил, но не вставал с ложа всю зиму. Лишь в конце кое-как оправился, стал выходить на улицу, как раз наступила весна. Подошёл к столбу Велеса, сказал с упрёком: "Какой ты скотий бог, ты сам скотина!" Волх, который следил за неугасающим огнем, сказал сурово: «Не гневи Бога, он выполнил твою просьбу». «Что ты хочешь, косноязычный, не умеющий излагать свои желания?» Спина болела, работать в полную силу так и не смог, но Лес знал, как никто. Начал приносить волху редкие лечебные травы, нашел однажды перо жарптицы, яйца редкой птахи сирин, отыскал полянку с разрыв травой. И волхв постепенно взял его в помощники, хотя по возрасту Боровик был едва ли моложе самого волхва. В деревне посмеивались, но однажды, когда в морозную зиму откуда-то пришла стая невиданных белых волков, огромных и страшных, он сумел одним заклятием отогнать их прочь, после чего волхв торжественно посвятил его в колдуны. Боровик взялся за новое дело с утроенной силой. Его природная мощь требовала выхода. Он вскоре обогнал по умению своего наставника, а затем колдуны соседних и дальних деревень признали его сильнейшим. Сейчас перед Олегом стоял располневший седой старик с розовым лицом, которому уже нельзя было увидеть охотника с его цепким взглядом, а широкие плечи, на которых перенёс не один десяток убитых оленей, стали не так заметны, ибо брюхо свисало через узкий пояс, на боках наросли толстые колоды дурного мяса. А широкой заднице позавидовала бы купчиха. Кто ты? спросил Боровик приятным мягким голосом. И почему пришёл ко мне? То бы ни был этот молодой парень, но обращаться с ним надо осторожно. Что-то знакомое в крепкой стати, цепком зорь, в врождённой настороженности и точности движений, что даётся лишь тем, кто родился в опасности и жил с ней рядом. Олег огляделся. Где бы сесть? Ноги не держат. Двери стены раздвинулись и заблестели золотом. Деревянный стол преобразился в роскошный под тремя скатертями, а вместо табуреток возникли удобные кресла. Благодарствую, сказал он. Я простой лесной волхв, ничего не знаю, ничего не умею. Зовут меня Олег. Вчера я добыл, э, узнал. Словом, я могу теперь видеть, хоть и очень смутно, хоть и очень-очень вблизи. Но всё же видеть с густки той силы, что пропитывает колдунов. И они искал тебя. Я просто нёсся. Хмм, а когда увидел этот голубой свет, я пошёл на него. Боровик спросил недоверчиво: "Это у меня голубой?" "Я так увидел", ответил Олег, защищаясь. "Может быть, у меня глаза неправильные. Но я помчался как бабочка на огоньёк, и вот я здесь. Я уже знаю, что колдуны друг друга не любят, не общаются, не дружат. Но почему? Я подумал, это должно мешать общей работе. Боровик осторожно сел за стол напротив. Его глаза не отпускали лицо молодого волхва, сильное и жестокое, лицо человека, который не сможет свернуть курице шею, но без колебаний затопит вешней водой пару сёл, если это нужно будет для создания нового заклинания. Так-так, проговорил он настолько мягко, что брови Олега взлетели вверх. слишком не соответствует голос этого тучного человека его облику. Что за общая работа? Общая. Олег рассказывал подробно, повторялся и объяснял на пальцах, но сам удивился, как это прозвучало буднично, коротко и просто. Настолько просто, что непонятно, почему вчерадеи не сделали это уже давно сами. Боровик сидел с приятной улыбкой на лице. Вокруг него пульсировало незримое для простых людей облако, но Олег угадывал смутные очертания чего-то неприятного и страшного. Кажется, я что-то понял, проговорил колдун. Это интересно. Тебе стоит переговорить с самим Беркутом. Олег спросил с надеждой. Это кто? О. Впрочем, что рассказывать? Сейчас мы попробуем до него дотянуться. Каменная глыба скатилась с груди Олега. Он шумно вздохнул. Наконец-то. Что? быстро спросил Колдун. Я только и слышу, что никто друг с другом не общается. А. -а. Впрочем, это почти верно. Колдуны не общаются, не дружат, даже не встречаются. И если увидишь колдунов вместе, это не друзья, а сообщники. В голосе Колдуна слышалась не то горечь, не то злорадство. Он стоял лицом к стене, трогал её, что-то шептал. В глубине стены появился слабый свет, расширился, вышел наружу и растёкся по поверхности, образовав что-то среднее между окном и зеркалом в стене. Олег ожидал, что в волшебном зеркале сейчас появится изображение, но оттуда выметнулся короткий луч, коротко блеснул и утонул в противоположной стене. Там в глубине возник слабый свет, будто зажгли слишком тонкую лучинку. Огонёк был красный, почти багровый. Так и ширился во все стороны, трепещущий, как крылья бабочки на ветру. Вот-вот угаснет. И Олег невольно подумал, что вот так и жизни колдунов легко прервать не только ударом меча, а даже простой палкой. Свет охватил всю стену. Олег ожидал, что багровый свет сменится на оранжевый или белый, но в этом багровом тумане появились фигуры, проступили стены. На миг почудилось, что попал в огромную кузницу. виден даже горн с пылающими углями, но человек, проступивший из красного тумана, был кем угодно, но не простым колдуном. На Олега глянули пронизывающие глаза, крупные и на выкоте. Не то глаза рептилии, не то большой хищной птицы. Не отрывая от него взгляда, человек прорычал странным металлическим голосом: "Что понадобилось тупому грибу от птицы, летающей выше облаков?" Олег открыл рот для ответа, прежде чем сообразил, что спрашивают не его. Боровик ответил мягким, очень приятным голосом, в котором Олег всё же прочитал невысказанное пожелание возить воду для ящера. Не мне, что может заинтересовать знающего в детской копилочке. Но вот этот юноша пристал с ножом к горлу, чтобы я сообщил тебе о нём. Незнакомый колдун, которого Боровик назвал Беркутом, смотрелся так, что едва не продавил лбом зеркала. И ты сразу решил? Недоверие в его голосе было настолько сильным, что Боровик поспешно возразил: «Почему сразу? Но потом я подумала, почему бы и нет? Пусть и этот напыщенный дурак позабавится. Это ты обо мне? А разве среди магов есть еще, скажем, недоумки?» Видно было, как лицо Беркута стало цвета заходящего солнца. Волосы поднялись, в них заблестели грозные искорки. И хотя пещеру боровика и жилище Беркута разделяли земли, горы, леса и несколько царств, Олег передёрнул плечами и с трудом удержался, чтобы не отступить на шаг, постыдно прячась за спину старого мага. Боровик покосился с усмешкой, но Олегу почудилось в выцветших глазах удивление. Правда, от зеркала похнуло жаром. Боровик поспешно бормотал заклятие, рассыпал щепотки сухой травы, жар бесследно исчез. Взамен прогремел страшный голос беркута. Я понял больше, чем ты, сам не доумок, стражишься вымолвить. Что ты мог понять? ответил Боровик надменно, но Олегу послышалось в голосе колдуна смущение. Ты, горный червяк. Голос прервал Давай его сюда. С удовольствием, пробормотал Боровик. Олег по его знаку встал прямо перед зеркалом. Изображение раздваивалось. Он видел и тёмную пещеру, где могучий беркут раздражённо швырнул в огонь горсть красной пыли, видел и Боровика. Тот за его спиной тоже бросил в очаг сухие красные листья. Губы шевелились, но слов Олег не слышал. По поверхности зеркала пробегали странные мимолётные тени. Олег угадывал себя: иногда с полосахом, иногда с длинным мечем. Однажды даже узрел себя в богатой княжеской одежде, но всмотреться не успел. Одновременно с переди и сзади прозвучали голоса: «Я произношу слово перехода. Я принимаю слово перехода». Олег чувствовал шум крови в ушах. Стало жарко. На миг почувствил, что голова вот-вот лопнет от притока горячей крови. За спиной боровик закричал громко и пронзительно. В ответ что-то рыкнул беркут. Неведомая сила дёрнула Олега с такой силой, что от рывка едва не оторвались руки и ноги.